657-я страница. Четвёртое. Предложение, в первой части которых есть существительное с временным значением – время, день, миг, час, а также существительное настроение, случай, состояние. Когда-то мы припомнили читателям курьёзный случай – Один знаменитый критик и поэт доброго старого времени отказался поместить в своём журнале повесть Гоголя. Чернышевский. Настанет время. Русский язык начнут изучать по всем меридианам земного шара. Припомним курьёзный случай, когда один знаменитый критик мы можем при... сделать предаточным предложение. Настанет время, когда русский язык и так далее. Пятое. В первой части предложения есть существительное, которое поясняет вторая часть. В этом случае структурным компонентом структурным компонентом второй части – Указывающим на связь частей является местоимение «такой». Странный был этот день. Такие бывают только во сне. Подобное предложение с определёнными отношениями между частями ближе всего к сложно подчинённым предложениям, с придаточной определительной частью, с союзным словом «какой» вносящий сравнительно уподобительный оттенок в, определ... в определительное значение. Это был странный день, запятая, какие бывают только во сне. Шестое. Первая часть объяснительного предложения содержит прилагательное. Вторая часть поясняет это прилагательное, наполняя его конкретным содержанием. Теперь им предстояло самое трудное, двоеточие. Они должны были покинуть товарища. И случилось невероятное, двоеточие. Профессор заплакал. Такие предложения ближе всего сложны подчинённым предложениям с пояснительным значением. Теперь им предстояло самое трудное, то есть они были, должны были покинуть товарищей. Седьмое. В первой части объяснительного предложения содержится местоименное слово, а вторая часть наполняет это местоимение конкретным содержанием. «Как все московские, ваш батюшка таков», «желал бы зятя он звездами», Да с чинами. Впечатление такое, двоеточие, рассказ писали два человека. В этом случае в предложении передаются отношения, близкие к тем, которые наблюдаются в сложно подчинённых предложениях с придаточной частью образа действия, меры, степени. Если части такого предложения поменять местами, то на первом месте окажется часть, содержащая следствие, результат. И мне стало жаль. Такая смертельная бледность покрыла это милая личико. Такая смертельная бледность покрыла это личико, э, что мне стало жаль её». Во второй части объяснительного предложения есть местоимение «это». Идёт большая вода. Это всего интереснее. Он спорит с Нансеном. Это меня поразило. Такое местоимение играет вмещающую роль, обобщённо передавая содержание первой части. Вспомним, что ту же роль играет местоимение «это» в сложно сочинённых присоединительных предложениях. Он спорил с Нансеном, и это меня поразило здесь, запятая перед «и» и местоименное, союзное слово, что в сложно подчинённых предложениях с придаточной присоединительной частью. Он спорил с Нансеном, что меня поразило. Таким образом, значение, рассматриваемых без союзных предложений, можно характеризовать как «присоединительное». В странице 658. Объяснительное предложение – это второе, большой пункт разбирается – в котором какая-либо часть не содержит структурного элемента, непременно требующего второй части. Тоже разнообразны по значению. Такие предложения. Доказательства. Первое. Предложение. в которых передаются отношения причинно-следственные. Вторая часть этих предложений указывает обычно на причину того, о чём говорится в первой. Взрослые совсем не замечали плаката. Ведь это была только фабричная реклама плохих папирос. Здесь это. «Я доверяю любящим», – говорит доча, – «они...». Великодушны. В таких предложениях местоимение во второй части указывает на связь частей. Причина может указываться и в первой части объяснительного предложения. Тогда вторая часть содержит уже следствие. Тут силы меня оставили. В итоге я стала плакать и кричать. Достоевский. Страница 659. Частица так, возможная во второй части, таких предложений. Она усиливает следственное значение. Хоть я и гнусь, но не ломаюсь. Так бурю мало мне вредят. Здесь перед так двоеточие.